Николай Степанченко. Медсестра. Предисловие. Я не собирался писать книгу, честное слово. Сначала я написал просто несколько заметок в свой интернет-дневник, но реакция людей, прочитавших их, меня удивила. Почти с первого дня число людей, желавших читать мои записи, начало стремительно расти. Причем они не желали читать ничего другого. Они желали читать именно про медицину. И как-то сами по себе эти читатели заговорили между собой про мою будущую книгу, и я, тщеславно подакивая им, выдал авансом обещание, что непременно напишу ее. Так я попал в заложники своего читателя. Прошло около двух лет, и я собрал свои записи в три десятка глав, которые представляю теперь вам. Части книги получились связанными между собой довольно слабо и описывают события, произошедшие со мной в разное время. Вы встретите нескольких персонажей, переходящих из рассказа в рассказ, но не ищите слишком уж связанной хронологии и единой сюжетной линии. Главы связаны лишь тем, что повествуют о столкновении главного героя с медициной. Простите меня все те, кто увидит себя на этих страницах. Возможно, вы казали себя чуть лучше, чем показались мне. Почти в каждом рассказе фигурирует алкоголь. Это потому, что он и правда занимал и занимает значительное место в жизни медика. Кроме того, большинство нелепых и смешных ситуаций провоцируют именно выпивка. Не ищите в энциклопедиях у лунгуров. Эту народность я выдумал. Ну и напоследок объясню все же, от чего у книги такое название. У меня в дипломе о среднем специальном медицинском образовании написано буквально следующее. Квалификация медсестра. Спасибо всем людям, которые самоотверженно каждый день, вопреки трудностям, все же ведут борьбу за человеческие жизни. Приятного вам чтения!